Мудрец не спеша обходил гостей, и юноше пришлось два часа дожидаться своей очереди. Наконец,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 Не разлей масло. Юноша, не сводя глаз с ложечки, стал подниматься и спускаться по дворцовым лестницам, а через два часа вновь предстал перед мудрецом. — Ну, — молвил тот, — понравились ли тебе персидские ковры в столовой зале, деревья и цветы в саду, которые искуснейшие мастера разбивали целых десять лет?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 Пастух любит странствовать, но никогда не забывает о своих овцах. Пристально глядя на Сантьяго, царь Мельхиседек соединил руки и странным жестом провел ими в воздухе над его головой, а потом пошел своей дорогой, забрав с собой овец над маленьким городком тарифой возвышается старинная крепость построенная еще мавврами если взойти на башню откроется вид на площадь где стоит лоток торговца кукурузы видна отсюда и полоска африканского побережья и в тот день на крепостной стене сидел подставив лицо восостному ветру мерхи Царь Салима. Овцы, встревоженные столькими переменами в своей судьбе, жались в кучу, немного поодаль от нового хозяина. Главное, что их по-прежнему интересовало, — это пропитание. Глядя на небольшой баркас, стоявший на рейде, Мельхиси думал о том, что никогда больше не увидит этого юношу как ни разу не видел, и Авраама, после того, как тот отдал ему десятину, у бессмертных не должно быть желаний, потому что у них нет здесь своего пути. И все же Мельхиседек в глубине души тайно желал, чтобы юноше по имени сантьягу сопутствовала удача. Жаль, что он сейчас же позабудет даже, как меня зовут, — думал он. Надо было повторить мое имя, чтобы он, упоминая меня, называл неведомого старика Мельхисидек царь Салима. Он поднял глаза к небу и, несколько смутившись, произнес, — Я знаю, Господи, что все это суета-сует по слову Твоему, но иногда и старый царь может гордиться собой. — Странное место это Африка, — думал Сантьяго. Он сидел в маленькой харчевне, одной из тех, что так часто встречались ему на узких улочках этого города. Несколько человек, передавая друг другу, курили по очереди огромную трубку. За эти часы он видел мужчин, которые шли, взявшись за руки. Женщин с закрытыми лицами, священнослужителей, которые взбирались на высокие башни и, нараспев что-то оттуда, выкрикивали, а все вокруг при этом опускались на колени и били о землю лбом. «Край сарацинов! Здесь их обычаи!» — сказал он сам себе. В детстве... В их деревенской церкви он видел образ святого Иакова. Победитель Мавров изображен был верхом на белом коне с поднятым мечом в руке, а перед ним простирались с ниц зловещего облика люди, похожие на тех, что теперь сидели в харчевне рядом с Сантьяго. Юноше было не по себе, он чувствовал себя ужасно одиноким. К тому же в предотъездной суматохе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 Все это не имело значения. Надо было думать лишь о сокровище и о том, как до него добраться. Денег от продажи овец он выручил немало, они лежали у него в кармане, успев проявить свое волшебное свойство. С ними человеку не так одиноко. Очень скоро, всего через несколько дней, он уже будет у пирамид. Старик с нагрудником из чистого золота вряд ли стал бы его обманывать, чтобы разжиться полудюжинный овец. Он говорил ему о знаках, и Сантьяго, покуда пересекал пролив, все думал о них. Он понимал, о чем идет речь. Бродя по Андалусии, юноша научился узнавать на земле и на небе приметы того, что ждет впереди.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 Я хочу тебя угостить чем-нибудь, закажи вина себе и мне, чай мне не по вкусу. — В этой стране вина не пьют, — ответил тот, — вера запрещает. Тогда Сантьяго сообщил, что ему нужно добраться до пирамид. Он чуть было не проговорился о сокровищах, но вовремя прикусил язык. Чего доброго, араб потребует часть их в качестве платы за то, что поможет ему туда добраться. Он помнил слова старика, «Не следует обещать то, что тебе не принадлежит». «Не можешь ли довести меня до пирамид? Я бы тебе за это заплатил». «А ты хоть представляешь, где это?» Сантьяго заметил, что хозяин подошел вплотную и внимательно прислушивается к разговору. При нем говорить не хотелось, однако он боялся упустить так удачно найденного проводника».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 и не знал, как здесь себя вести в таких случаях. К счастью, новый знакомый оттолкнул хозяина и вытащил Сантьяго из харчевни на улицу. «Он хотел отнять у тебя деньги. Танжер не похож на другие африканские города. Это порт, а в порту всегда полно жуликов. Ему можно доверять. Он помог ему в критической ситуации».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 Они двинулись по узким улочкам Танжера, где на каждом шагу стояли палатки и лотки со всякой всячиной, и оказались на рыночной площади, заполненной многотысячной толпой. Люди продавали, покупали, торговались, спорили. Зелени плоды лежали рядом с кинжалами, ковры рядом с разнообразными трубками. Сантьяго не сводил глаз со своего спутника — Тот взял у него все деньги. Он хотел бы забрать их, но счел, что это будет неучтиво. Ему были неведомы нравы и обычаи страны, в которой он сейчас находился. «Ничего», — подумал он, — «я ведь внимательно слежу за ним, и этого достаточно, ибо я сильнее его». Вдруг в груди разнообразного товара он заметил саблю, красивей, которую еще никогда не видел, серебряные ножны. Эфес украшен драгоценными камнями и финифтью. Сантьяго решил, что когда вернется из Египта, непременно купит себе такую же. — Спроси, сколько она стоит, — не оборачиваясь, — сказал он своему спутнику. В этот миг он понял, что на две секунды отвлекся, заглядевшись на саблю. Сердце у него екнуло. Он боялся оглянуться потому что уже знал, что предстанет его глазам. Еще несколько мгновений он не сводил глаз с сабли, но да потом набрался храбрости и повернул голову. Вокруг гремел и бушевал рынок. Сновали и горланили люди, лежали вперемешку ковры и орехи, медные подносы и груды зелени, шли мужчины под руку и женщины в чадрах, витали запахи неведомой снеди, и только его недавний спутник словно испарился. Сантьягу поначалу еще уверял себя, что они случайно потеряли друг друга в толпе, и решил оставаться на месте, вдруг тот вернется. Прошло какое-то время, на высокую башню поднялся человек, и что-то закричал нараспев, все тотчас упали ниц, уткнулись лбами в землю и тоже запели. А потом, словно усердные муравьи, сложили товары, закрыли палатки и лотки, рынок опустел. И солнце тоже стало уходить с неба. Сантьяго долго за ним следил, до тех пор, пока оно не спряталось за крыши белых домов, окружавших площадь. Он вспомнил, что, когда оно всходилось сегодня, он был еще на другом континенте, Был пастухом, распоряжался шестью десятью овцами и ждал свидания с дочкой-суконщиком. Еще утром ему наперед было известно все, что произойдет, когда он погонит свое стадо на пастбище. А теперь, на закате того же дня, он в другой стране, где он чужак в чужом краю и даже не понимает языка, на котором говорят местные жители он уже не пастух он лишился всего и прежде всего денег а значит уже не может вернуться и начать все сначала и все это случилось между восходом и закатом солнца думал юноша ему было жаль себя и он горько сокрушался о том что жизнь его изменилась так внезапно и так круто плакать было стыдно Он даже перед своими овцами стеснялся плакать, однако рыночная площадь уже пустела, он был один и вдали от родины, и Сантьяго заплакал. Неужели Бог столь жесток к тем, кто всего лишь верит своим снам? Когда я пас своих овец, то был счастлив и распространял счастье вокруг себя. Люди радовались, когда я приходил к ним, и принимали меня как дорогого гостя, а теперь я печален, несчастен и не знаю, что делать. Я стану злобным и недоверчивым, и буду подозревать всех, потому лишь что один человек обманул меня. Я буду ненавидеть тех, кто сумел найти сокровище, потому что мне это не удалось. Я буду цепляться за ту малость, которой я обладаю потому что слишком мало ничтожен, чтобы постичь весь мир. Он открыл свою пастушью сумку, чтобы посмотреть, не осталось ли там какой-нибудь еды, хоть куска хлеба с маслом, но нашел лишь толстую книгу, куртку и два камня, которые дал ему старик. И тут, увидев их, Сантьяго испытал огромное облегчение. Он ведь обменял шесть овец на два драгоценных камня, подаренных стариком. Стоит лишь продать их, и он купит билет и вернется обратно. Но на этот раз я буду умнее, подумал он, доставая камни из сумки и пряча их в карман. Это ведь портовый город, а в порту, как верно заметил тот, кто его обокрал, всегда полно жуликов. Только теперь Сантьяго понял, Почему так горячился хозяин харчевни? Он отчаянно силился втолковать юноши, чтобы тот не доверял своему спутнику. Я в точности такой же, как все, принимаю желаемое за действительное и вижу мир не таким, каков он на самом деле, а таким, каким мне хочется его видеть. Он вновь стал рассматривать камни, бережно их погладил, на ощупь Они были теплыми. Вот настоящее сокровище, которое пока что есть у него. Дотронешься до них, и на душе легче. Они напомнили Сантьягу о старике. Вновь прозвучали в душе его слова. «Если ты чего-нибудь хочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось». Ему хотелось понять, правда ли это. Он стоял посреди пустой рыночной площади, без гроша в кармане, и на сей раз не надо было думать о ночлеге для овец. Но драгоценные камни непреложно доказывали, что недавно он повстречался с царем, который знал всю его жизнь, знал даже про отцовское ружье, взятое без спросу, и про первую женщину. «Камни помогут тебе отгадать загадку. Они называются Урим и Тумим», — вспомнился ему. Сантьяго вновь вынул их из кармана, положил в сумку и решил попробовать. Старик говорил, что вопросы надо задавать четко, ибо камни помогают лишь тем, кто твердо знает, чего хочет. Он спросил, «Прибывает ли еще с ним благословение старика?» и вытащил руку из сумки. — Да, — ответил камень. — Найду ли я сокровище? — спросил Сантьяго. Он вновь сунул руку в сумку, смешав камни, только собирался вытащить ответ, как оба камня провалились в дыру. А он почему-то не замечал раньше, что сумка прохудилась. Сантьяго наклонился подобрать камни из земли, чтобы снова их спрятать, но тут в голову ему пришла новая мысль. «Научись приглядываться к знакам и следовать им», — говорил старик. «Знак!» — Сантьяго рассмеялся. Потом схватил камни с земли и сунул в сумку. Он и не подумает зашивать прореху в котомке. Камни, если захотят, в любую минуту выскользнут наружу. Он понял, что есть вещи, о которых лучше не спрашивать»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 — простирался перед ним. — Просто новый. А ведь ему всегда только того и хотелось — познавать новые миры. Если ему даже не суждено добраться до пирамид, он и так уже увидел гораздо больше, чем любой пастух. Знали бы они, — подумал он, — что всего в двух часах пути все совсем по-другому. Новый мир простерся перед ним вымерши рыночной площадью но он то успел увидеть как она бурлила жизнью и больше уже этого не забудет он вспомнил и про саблю конечно дороговато пришлось заплатить за две секунды чтобы на нее поглазеть но ведь такого он никогда прежде не видал сантьяго вдруг понял что может смотреть на мир глазами несчастные жертвы жулика и злодея, но, может, и глазами отважного искателя сокровищ и приключений. «Я — отважный искатель сокровищ и приключений!» — пробормотал он, погружаясь в сон. Проснулся он от того, что кто-то толкал его в бок. Рынок, посреди которого Сантьяго устроился на ночлег, теперь вновь вернулся к жизнь. Оглянувшись по привычке в поисках своих овец, Сантьяго окончательно очнулся и вспомнил, что он в новом мире. Но это не вызвало у него грусть Он был счастлив.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 и он помог продавцу сластей поставить прилавок и разложить товар. Торговец сластями улыбался. Он был доволен, знал, для чего живет, и радостно готовился встретить новый трудовой день. Его улыбка напомнила юноше улыбку старика, таинственного царя Мельхиседека. Он печет сласти... «Не потому, что хочет странствовать по свету или жениться на дочке суконщика, ему нравится его занятие», — подумал юноша и заметил, что «не хуже старика с первого взгляда может определить, насколько человек близок или далек от своего пути. Это так просто! И как же я раньше этого не понимал!» Когда натянули Тент, кондитер протянул ему первый выпеченный пирожок. Сантьяго его с удовольствием съел, поблагодарил и отправился дальше. И только тут до него дошло, что пока они ладили палатку, кондитер говорил по-арабски, а он по-испански. Но оба стал быть понимали друг друга. Выходит, есть язык который не зависит от слов, — подумал он. Я на нем объяснялся со своими овечками, и вот теперь попробовал и с человеком. Все одно целое, — как говорил старик. Сантьяго решил пройти по улочкам Танжера, не торопясь, чтобы не пропустить знаки. Это потребует терпения, но терпение — та добродетель, которой всякий пастух учится первым делом. И снова юноша подумал, что в новом мире ему пригодится то, чему научили его овцы. Все одно целое, снова вспомнились ему слова Мельхиседека. Торговец-хрустален смотрел, как занимается новый день, и чувствовал обычную тоску, томившую его по утрам. Вот уже тридцать лет здесь, в крутом переулке, сидел он в своей ловчонке, куда редко заглядывали покупатели. Теперь уже поздно было что-либо менять в жизни, торговать хрусталем, вот все, что он умел. Было время, когда в лавхи его толпились арабские торговцы, геологи-англичане и французы, немецкие солдаты, все люди при деньгах когда то торговля хрусталем была делом выгодным и он мечтал как разбогатеет и старость его будет скрашной и согрета красивыми женами но времена изменились а с ними изменился и город. расположенная рядом с танжером сиута росла быстрее и центр торговли сместился туда соседи торговцы разъехались И на спуске осталось лишь несколько лавочек, и никто не хотел подниматься в гору, чтобы в них заглянуть. Но у торговца хрусталем выбора не было. Тридцать лет занимался он лишь тем, что продавал и покупал хрусталь, а теперь было уже поздно менять жизнь. Все утро он наблюдал за редкими прохожими. Занимаясь этим долгие годы, он знал распорядок дня каждого, кто появлялся на улочке. Но за несколько минут до обеда у его витрины остановился молодой чужестранец. Одет он был прилично, однако наметанным глазом торговец с хрусталем определил, что денег у него нет. И все же он решил до ухода посетителя повременить с обедом. Объявление на двери извещало, что здесь говорят на иностранных языках,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 Повесив на дверь табличку «Закрыто» на обед, он повел Сантьяго в маленький бар, стоявший в самом верху переулка. Там они сели за один-единственный стол. Торговец хрусталем рассмеялся. «Тебе ничего и не надо было чистить. Коран велит накормить голодного». а «Отчего же вы меня не остановили?» «Оттого, что стаканы были грязные». Нам обоим надо было очистить от мусора мозги. А когда они поели, он сказал, — Я хочу, чтоб ты работал в моей лавке. Сегодня, пока ты чистил хрусталь, пришли двое покупателей. Это добрый знак. — Не редкость услышать от людей знаках, — подумал пастух, — но они сами не понимают, о чем говорят.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 и при этом будешь получать хороший процент с каждой покупки, все равно тебе придется занимать деньги на дорогу между Танжером и Египтом тысячи километров пустыни. на минуту стало так тихо, словно весь город погрузился в сон.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 Не ощущая ни боли, ни муки, ни разочарования, он остановившимся взглядом смотрел в раскрытую дверь харчевни и страстно желал только умереть, мечтая, чтобы все кончилось в эту минуту раз и навсегда. Продавец глядел на него, подняв брови. Еще утром... Совсем недавно он был, казалось, так весел, а теперь мрачнее тучи, от веселья не осталось и следа. «Я могу дать тебе денег, чтобы ты вернулся на родину, сын мой», — сказал продавец. Юноша не ответил. Потом встал, одернул на себе одежду и подхватил котомку. «Я остаюсь работать у вас». — сказал он, и, помолчав, еще прибавил, — мне нужны деньги, чтобы купить несколько овец.